С другой стороны, хорошо, что на нас столько тряпья. Даже если вода попадет за шиворот, одежда сохраняет тепло, как компресс. Раздевание занимает у меня около десяти минут, а Донча ухитряется спать прямо в мокрой одежде и валится, где попало. Но в последнее время и я не снимаю свой панцирь, не зная, сколько мы уже не спим. Кажется, я засыпаю между ударами двух волн. Судорожно сжимая румпель, селюсь держать глаза открытыми, Непрерывно осматриваюсь в компас, так как нигде не видно ни единой звезды. Бесчисленные стада облаков обложили небо, и, судя по всему, никуда не торопятся. 11 мая. Дончо. Подхватываю морскую болезнь. Я совершенно раздавлен. Боль в мышцах, резь в глазах от недосыпания. И вот в довершение этого изумительного букета морская болезнь. Свинцовая тяжесть в голове и в желудке. Хорошо еще, что меня не тошнит. Шторм все крепчает. Нас беспрерывно заливает. Совершенно механически вычерпываю воду, часто теряя равновесие, как правило, ударяясь плечом о какой-нибудь из банок. Не очень больно. К семи часам я понял, что силы мои на исходе. Мне почудилось на минуту, что волнение стихает, и я расслабился. Я сказал себе, что бы ни произошло, я не пошевелюсь. И тут же меня окатило водой. Я остался спокоен. Минуту спустя другая волна перехлестнула через борт. Джу начала крениться. Временами борт почти уравнивался с поверхностью океана. Еще немного, и шлюпка начнет черпать воду. Ну и пусть. Будь что будет. Юлия смотрела на меня округлившимися глазами и молчала. я силы тоже подошли к концу. Я не чувствовал ничего, кроме полного безразличия ко всему на свете. Еще немного, и мы перевернемся. Стоит волне покрупнее, и ты будешь лежать, проклятое животное. Внезапно я вскакиваю на ноги и начинаю лихорадочно вычерпывать воду. Что это было со мной? Слабость? Безволие, страх. Нет времени выяснять. Юлия молчит. Под глазами у нее мешки. Ничем не могу помочь ей. Ей надо поспать, но если она ляжет, лодка останется без управления, а я занят ведром. Только иногда я на несколько минут сменяю ее у румпеля, и это для нее единственная возможность собраться с силами. Действуем как автоматы. Все время молчим. Да я о чем говорить? Волны одолевают. По-моему, они становятся все огромнее. Накатываются сзади, справа, слева. Ветер срывает их гребни и рассеивает водяную пыль. Это хорошо смотрится в кино, но здесь я предпочел бы менее патетическую картину. Никаких признаков, что эта свистопляска когда-нибудь кончится. Волны продолжают заливать джу. К сожалению, они быстрее нас, и нам не удается убежать от них. Единственное, что нам остается, это следить за углом, под которым корма встречает волну, пока нам удается противостоять шторму. Но надолго ли нас хватит? Если волна обрушится на нас сбоку, в таких-то случаях и происходит оверкиль, переворачивание по продольной оси судна. До сих пор я думал, что это весьма маловероятно, но сейчас, среди этих кошмарных волн, мне все кажется возможным. В последние годы часто приходится слышать и читать, что та или иная яхта совершила оверкиль. Это стало чуть ли не модой, звучит почти героически. Мне это кажется немного подозрительным. Не нагоняет ли на нас страху путешественники, описывающие свои злоключения на море? Буду надеяться, что мы не угодим число переживших это бедствие. Яхте гораздо легче выйти из подобной ситуации, так как, во-первых, она герметически закрыта, а во-вторых, у нее есть киль, который вернет ее в нормальное положение. Для Джу... Переворачивание кончилось бы плачевно. Так что единственный выход для нас — быть на чеку. Надо следить за каждой волной, реагировать на любой приступ шторма. А мы становимся все более вялыми безразличными. Ловлю себя на самых идиотских ошибках. Юлия держится, ни разу не пожаловалась, совсем справляется. Она выглядит все более изможденной, и при взгляде на нее мое сердце сжимается. Мои мысли замыкаются на нескольких вещах. Ветер, волны, вода в шлюпке, парус, компас. Не ощущаю никакого пафоса борьбы со стихией. Наоборот, все более отрешаюсь от взглядов и привычек прежней жизни.